Когда я подошел к дому, возбуждение мое слегка улеглось. Здесь царила полная тишина. Это убедило меня, что они еще не успели обнаружить свой промах. Я позвонил. Появился тот же лакей. Я спросил у него об этих джентльменах. Они уехали. Это было сказано надменным, холодным тоном людишек его звания. Уехали? Куда уехали? Путешествовать. Да куда именно? Кажется, на континент. На континент? Да, сэр. Каким путем? По какой дороге? Не знаю, сэр. Когда вернутся они назад? Говорили, через месяц. Целый месяц? О, это ужасно. Дайте мне хоть какое-нибудь указание, куда мне им написать. Это в высшей степени важно. Право, не могу. Я совсем не знаю, куда они уехали, цар. Но ну, так я должен повидать кого-нибудь из их семейства. Семейство их тоже в отъезде. Уже несколько месяцев за границей. В Египте и в Индии, что ли? Любезный. Тут произошла ужасная ошибка. Они вернутся назад раньше наступления вечера. Пожалуйста, скажите им, что я заходил сюда и буду заходить, пока все не будет исправлено и что им нечего беспокоиться. Я скажу им, если они вернутся. Только я не жду их. Они говорили, что через час вы придете сюда и будете расспрашивать, а мне верили сказать вам. что они приедут сюда в должное время и будут ждать вас. И мне оставалось покориться их решению и уйти. Как все это было загадочно. Я просто готов был сойти с ума. Они будут здесь в должное время. Что бы это значило? О, письмо объяснит мне это. Быть может, я позабыл о письме, я вынул его... и прочитал вот, что в нем говорилось. «Вы человек интеллигентный и честный, как это каждый заметит по вашему лицу. Мы догадались, что вы бедны и чужестранец. В письме этом вы найдете известную сумму денег. Она отдается вам взаймы на 30 дней без процентов. По прошествии сказанного времени обратитесь в этот же дом. Я держу пари насчет вас. Если я его выиграю, вы получите такое место, какое только будет в моем распоряжении, то есть всякое место, которое вы окажетесь способным занять по своим знаниям и опытности. Ни подписи, ни адреса, ни числа. Ну и было же тут над чем поломать свою голову. Читателю уже известно, что предшествовало всей этой истории. Но я-то сам ничего не знал. Для меня это была глубокая темная загадка. Я не имел ни малейшего понятия о сущности их пари. Не знал, имело ли оно целью причинить мне вред или сделать добро. Я отправился в парк и присел там на скамейку, чтобы обдумать хорошенько все случившееся и понять, как мне лучше всего поступить.